Глава вторая. Устье и жоры. Поход Ульфа-Фасси, начавшийся с ожидаемого отказа короля Норвегии Хакана Хаккансена принять участие в мероприятии, так как был занят подавлением восстаний мятежного герцога Скули Бартсена, также с потерей трех шнек в связи с внезапным штормом, а вместе с ними трех капитанов с наемными отрядами, Предстоял полный забот и тревог. На одном из погибших кораблей следовал инженер-итальянец, найнтый готландцами за 30 марок и отвечающий за возведение укреплений. Если убыль личного состава можно было как-то компенсировать норвежскими добровольцами, то с потерей главного строителя вместе с шансовым инструментом шансы экспедиции из разряда «позитивные» переходили в Малореальный. Оставшихся два монаха, присланные епископом, говорили на латыни, могли читать написанный текст, но ни черта не понимали в чертежах фортификационных с кем. Повальная безграмотность пич того времени давала о себе знать. У Ульфу оставалось полагаться только на своей силой знаний по взведению острога. Кое-что в укреплениях он сам смыслил. Тот посоветует его сослуживцы, а что-то произойдет само собой, как на обычной бывает. Вот только расчеты его строились на том, что после того, как конунг Новгорода получит известие о начале вторжения, пройдет не меньше месяца. Пока тот соберет войско и станет предпринимать попытки по его выдворению, если вообще начнет, то он успеет. С мачором Волчарой Ярославом такой фокус бы не прошёл, а с его сыном вполне может выиграть. За это время планировалось возвести кое-какие укрепления или хотя бы насыпать вал с чистоколом, а там глядишь и подвоз провианта наладится. А дальше, дашь он побьёт молодого князя, возможно, постарается взять его в плен и будет диктовать свои условия торговой столицы Северной Руси. С тем временем в стольном граде на берегах Волхова события развивались отнюдь не так, как мы планировали. Ещё бы чуть-чуть, и столь драгоценное время было бы безвозвратно упущено. А всё из-за стремления власть придержащих создать себе тёплое болото из спокойствия и, и благополучия, не взирая ни на какие беды и катаклизмы. Хорошо хоть сбыслов Еконович не подвёл. Помимо того, что использовал своё влияние на военного князя, так ещё уговорил Мешко, обладавшего лучшей с Галиной парой в Новгороде, постоянно быть у того на глазах, да наговаривать на шведов. Александр всё ещё надеялся, что придётся наказывать обнаглевших северных купцов, решивших обустроить вотчину на его, как он мечтал, землях. И не то, что не спешило, а всем своим поведением выторговал он у новгородских бояр Всё новые приференции. Вроде и готов в городу послужить, а вот чего-то не хватает. Словно имел по этому поводу чёткие инструкции от своего властолюбивого папаши. Когда оговорённые сроки стали подходить к концу, бояре вместе со своими дружинами продемонстрировали приличные по численности войска и выступили. Новгородская рать шла к Ладоге самостоятельно. Составляю почти что две сотни человек, и не лапотников, а ополченцев, вооружённых только что срезанными и заточенными колями, а крепко сбитые отряды ощитиневшие со железом, имевшие на своей спине ни один удачный грабёж или поход, как кому нравится. Сила впечатлила, и догадавшись, что цацко за князем больше не намерен, Ярославич отдал команду на выдвижение. По пути к Новгородцам присоединились четыре десятка лодожан с хорошими доспехами, в основном дальние родственники застрельцов похода. Как ни странно, озёрные жители прихватили с собой немалое количество лошадей, дабы с подручни было увозить награбленное добро. Что им напел сбыслов, история умалчивает. Но пошли с радостью, пообещав домашним скорейши возвращенье. В итоге, укомплектовав войско подвижным обозом, всего две дюжины волокуш, объединенная Новгородско-Ладожская рать, двинулась к точке рандеву с основными силами на реке Тосно. За день до объединения, в купленном еще в прошлом году, как оказалось у приказчиков Пахома Ильича, ярко-бирюзовом шатре, два старых приятеля рассуждали о своих делах скорбных. Збыслов Яковнович восседал на особом, отслужившем не одну военную кампанию массивном походном сундуке с крышкой из переплетённых кожаных полос. И слушал, как его друг, говорил Алексеевич, вздыхает при каждом упоминании о серебре. Точнее, разговор шёл о пифеси с вином, ёмкости в литров так на 100, о трежённой князю в знак расположения и будущих совместных дел. По-простому а банальные взятки, призванные поспособствовать вылазке этим летом. А ведь не только привозным спиртным исчислялись затраты. Один только копчишка-разведчик, вернувшийся практически с убытком, довел хозяев чуть не до расстройства желудка. Послуги в стратегических местах, проводники и прочие шпионские штучки, вылившиеся в весьма затратное мероприятие. Только вместо давно задуманного они здесь... Поход и так оторвал отдел насущных, потребовал срочно капиталовложений и пока не давал никакого дохода. Сбыслов уж жалел, что не был проведен молебен. Тайны от всех вояж за сокровищами Свеев не имел идейной составляющей, которая придает воинству особую силу духа. Тот последний козырь, который бросают в игру во время кризиса. Краби шли с радостью. Но при серьёзном сопротивлении экспроприаторы, как правило, думают о личном спасении, а не о том, как переборов свой страх, вырвать победу. В общем, проблем хватало, и решения отнюдь не рисовались радужными тонами. Тем не менее, Сбыслов Иконович не стал рассказывать товарищам об одном интересном эпизоде. Когда во время застолья по хому и лича опустела вторая бутыль, а третья ещё не была распечатана. Появившееся столь нескромное желание повеселиться и услышать пение артистов Скоморохов оказалось удовлетворено, но несконьобычным способом. Тут мой предстало прослушать церковный хор, записанный в памяти плеера. То, что трезвый человек воспринял бы как чудо или напротив, в полное бесовство. ピアノ мой Куновичу показалось с божьим откровением. Представьте на секундочку, что вы никогда в жизни не видели и не знаете, что такое акустические наушники и для чего они предназначены. Прибавьте к этому осознание, что девайс и работает с вами персонально, как бы делая вас избранным. А теперь умножьте на психологический эффект, который достигается тональностью хорового исполнения. Матье это у действье, ох, как непросто. Хотите испробовать после этого случая доверить всем словам своего нового друга было полный. Господи, прочитал Гаврила. Как я мог согласиться на эту идею с казной? Похомылич врать не будет. Делай верно, утешал Сбыслов. Да ты мне каждый раз говоришь, что дело верно. А разве когда-то ошибался? Ну, то, что он мне показал, Когда мы вино у него в тереме попивали, Многого стоит, поверь мне, Гаврюша. А коль побьет нас этот фасе-массе, э Что тогда я домашним скажу? Ох, лучше б я в Карелу пошел, Там хоть бы рух ледену собирал Или льна уволок. За шатром раздался шум И отчеркивая крик дозорного, Ладья, свеи к ладоге идут. И ополченцы выспали к берегу, Потрясая оружием. Требуй немедленно пристать к кораблю к берегу. Вскоре к ним присоединились вожди похода. Как ни странно, лодья стала поворачивать к затону, не доходя до суши метров 7-8, размахивая куском пергамента, сёрнтого в трубочку, с борта прокричал какой-то важный человек: "Я, реторъ Магнус Ульфсон!" Донесился до случтели хрипватый голос пленный гость Пахома Ильича, и дом в Новгород с посланием для конунга. После этих слов Гаврила Алексича как подменили. Он стал похож на обиженного ребенка, стоявшего долгое время у прилавка с мороженым, которого родители взяли за руки и повели прочь. — Да что ж это творится, Сбеслов, покуда мы тут топчемся, Пахом уже в полон взял, да наверняка нашу казну дербанет. Как-никак за зипунами шли, а не комаров кормить. «Конунг Александр Ярославич завтра будет здесь, на этом месте. Можешь подождать его с нами!» Боярин прокричал в ответ, не обращая внимания на призывы Гаврила Алексеевича. «А ты кто такой?» — Магноз спрятал в мешок письмо, попутно пересчитывая столпившийся у реки народ. Выходило печально. Почти двести пятьдесят душ вооруженных и готовы сражаться. — Сбыслав Якунович, боярин новгородский, — представился командир ополчения, тут же поинтересовался, узнавая знакомые черты в лице собеседника. — А ты не родич? — Рогодичем. Магнус, несколько раз бывавший в Новгороде, на свадьбах племянников и племянниц, вспомнил боярина. — Родич, на это к делу не относится. Ладья пристала к берегу. Ульфсен вместе с Биргером и его оруженосцем пошли в шатерок с Быслова. Оставшиеся с Веей сходить и поразмять ножки на зеленой травке не стали, так и остались в лодке, показывая всем видам не слишком дружелюбный настрой. Тем не менее, через какое-то непродолжительное время общий язык был найден. Вскоре ополченцы узнали о происшедшем сражении на Неве. Со своими особыми понятиями о справедливости и правде на земле Микула промышлял разбоем под Киевом, состоя в организованной преступной группировке с весьма серьёзным покровителем. Затем, когда выяснил, что рядовыми татями жертвы без малейшего сожаления сбежал в вольный Новгород, где оттачивал своё ремесло в сборных солянках у шкуйников Меши. Там он и познакомился со Снори, разорившимся бондом из северных фьордов, в лесу судьбы оказавшимся среди пленных людей Биргера. Пахом Ильич плюнул огнем и жег цельную шнеку со свеями. Во как делился слухами с своими товарищами Микула. Как жег! В рот набрал огня, плюнул и жег. Так, что ли, не верев сказанное, усомнился путятым. — Снорька так рассказал. Он все бачил. Не веришь? Пойди сам спроси. Мы с ним три года назад на одном ушку и вместе ходили. Теперь вот просит, чтоб из полона выкупил. Нет ничего проще. Надо с ней по богаче захмутать, да и сменяем на него твоего дружка. Путь отрезломил сваренного селезни пополам и протянул кусок мяса микуль. А, схочет неси с норки приятелю твоему, а то нежрамшие они даже костра не располили. Вывший киевский разбойник развязал узел на своём мешке, достал оттуда кусок чистой холстины, положил на неё полтушки селезни прихлёз сверху краюхы хлеба, добавил луковицу. Быстрое движение пальцев круг и готов узелок. Снурий сидел на борту ладьи, свесив ноги к речке. В руках гибкая ветка с привязанной тонкой нитью из конского волоса на конце которой был бронзовый крючок с прикреплённой блесной. Рыболовную снасть подарил ещё дед который чудом вернулся 36 лет назад после службы из далёкой Византии, где охранял влахернский квартал. Предок передал внуку любовь к оружию и рыбной ловле, а также ненависть к крестоносцам, и особенно италийцам, насаждавшим свои порядки и являющимся совиновниками потери столь доходного места. Через год после возвращения из Константинополя Глава семейства умер при загадочных обстоятельствах, так и не успев сообщить родичам, куда закопал золотые солиды, судьбой которых всегда интересовался местный священник. Снори пытался искать, перекопал кучу земли. В результате чуть ли не был обвинен в сговоре с дьяволом. Хозяйство потихоньку зачахло, и после смерти матери было продано старшему брату. Так и стал Снори Стурлассон наемником, любителем сочинять саги и рассказывать короткие смешные истории. Все было хорошо, пока в одном из набегов бывшего Бонда чуть не убили. Старушка, не иначе как финская колдунья, выходила с Снорику и отдала его в качестве дани Меши, который каждый год обходил побережье в поисках рыбьего зуба. — О, Микула, хочешь снова истории послушать? Снорри с сожалением посмотрел на удочку. Рыбы не было. — Присаживайся поудобнее. Дай только вспомнить. — Сноррика, мы тебя тут-то поесть и собрали. Вот в узелке лови. Микула бросил узелок своему бывшему однополчанину. — Что для голодного организма полудки? — Так, три минуты трапезы. Но Свей управился в полторы минуты. Так как отдал половину гостинц соседу. Спасибо. Слышь, Микула, а кто это такой похом Ильич, к которому мы в полон угодили? Микула знал немного, но рассказал всё, что услышал. Это богатей в Новгороде. Огромный петух и серебро у него во дворе, терема на шестдесят стоит. Да уж, с нори горестно вздохнул. Надежды выкупиться у Толстосума было мало. Чем больше богатство, тем меньше сострадание. Дело плохо. Ты не переживай, Снойка. Потерпи чуток. Микула показал обеими руками размер маленького крося. Мол, страдать в полоне осталось совсем недолго. Выкупим тебя, а обменяем. Мы на свейском подворье жить будем у гардских купцов уже в догонку уходящему Микуле прокричал Сторлесон купцы плавучие на Русь носят в сагах прозвище Гардский, образованное от наименования Руси Карот. В то время в шатре сбы слово по случаю появления гостей шёл пир. Если биргер, кроме варёной рыбы, которую можно было не особо жевать, ничего не ел, то остальные веселились на полную катушку. Русские, древнескандинавские слова перемешивались друг с дружкой, но никто не переспрашивал, ибо и так всё было понятно. Это потом, через 400 лет, средиземноморский и латинский представят скандинавский язык на свой манер. Напрочь вычёркивают из истории, что предки шведов самые настоящие представители атланта балтийской расы. То есть как ни крути, такие ж как мы. На Готландский двор сразу идите. Магнус знает, он там был. Якунович рассказывал Биргеру, где надо остановиться, где питаться и кому лучше ходить в гости. А храм там есть? Верхняя губа рыцаря распухла, два стишка схватывали края раны, и говорить было сложно. Есть, конечно, церковь святого Олафа. Мы уважаем религиозные треба гостей не то что в других местах. Так что уж больше ста лет стоит ваша варяжская божница. Сбыслов вспомнил, как ему доводилось в составе посольства ходить к франкам, и там православного храма и в помине не было, хотя многие ходили в новгородских мехах. Да и воск свечах в своих мрачных церквах полили оттуда же. Впрочем, все эти триадологические церкви Мария логические прочие расхождения в догматике его мало интересовали и не заботили, но это несправедливость заставила задуматься. И тогда он решил, что его веры сильнее, и раз не боится ставить чужие храмы на своих землях. Это хорошо промочал Бергер. А то главное к немцам не ходите, не любят они вас. Ваши в Любеке в начале весны что там натворили? Теперь вам от 20 придётся. Хотя пивоварня там замечательная, но всё равно не ходите. Слушай, а как от тебя угораздило? Шлем прадеда с полумаски. Нос прикрыт, а хлебало, да и Людвиг знатный рыцарь. Очень знатный, сбыслов перешёл на шёпот. Я тебе по секрету скажу. Тебя правнук германского князя Оттона пометил. Так ты помни, это секрет. Пир шел полным ходом, а стоящий за спиной у биргера молоденький оруженосец Хаук смотрел на веселящихся новгородцев и чуть не плакал. Как же так? Они пришли покорять их земли, грабить и насаждать свою веру. А новгородцы встретили их хлебом, напоили медом, советуют, как лучше устроиться, да еще предлагают свою помощь. Турмус ухрал, когда говорил в проповеди, что злобных варваров надо истренять раскалённым железом, думал про себя юноша, мечтавший превратиться из оруносса в рыцаря хаука. Только теперь он захотел стать похожим на этих русов.